Глава третья. Еще Сегодня кто-то что-то скажет, или я так и буду делать себе нервы? Мне не нравится делать себе нервы. еще больше не нравится, когда нервы меня делают какие-то фрейра. Я разве похож на того, кого можно вот так запросто выставлять идиотом?» Батя, наконец, перевел взгляд седого на меня, и данный вопрос был адресован уже в мою сторону. Минутка психологического прессинга закончилась, так понимаю. Главарь банды решил приступить к конкретным действиям. Седой тихонечко, еле заметно, сделал маленький шажок назад. Вот прямо сантиметров на десять. Видимо, не хотелось Седому умыться моей кровушкой. А судя по настрою бати, кровушка непременно прольется. По всем признакам сейчас начнется самая основная часть нашего разговора с батей. Хотя, чего уж греха таить, я бы и сам на его месте поступил так же. Причем не дожидаясь утра. Просто подчиненные побоялись его сразу расстраивать. Когда меня вели в тот чулан, где я просидел остаток ночи, один из провожатых так и сказал своему коллеге: Ты что тюкнулся? Он холь то уроди с малой терновой! Сейчас самый разгар! Сунемся, он нам башку прострелит. если хочешь, сам иди и говори. А я лучше до утра подожду, пока у него хмель малясь выветрится, и пока его Маруся от этого зачуп не выволочат. Шо, опять с кем-то спутался? Новая маруха у него! С тоской поинтересовался второй. А то! Ты еще батю не знаешь? Погубят его бабы! Как пить дать погубят! Марусь его точно сердце вырвет и собакам скормит. Исходя из этого незатейливого, но весьма интересного разговора, я понял две вещи. Первое, до утра меня не тронут, а значит, есть время придумать, каким образом выкрутиться из очередной задницы. Второе. Может, Маруси и жена Батина, но у них в семейной жизни явно не именины сердца происходит. Не то чтобы данная информация сильно волновала меня в тот момент, но все же я ее принял к сведению. Если выживу, хрен его знает, вдруг опять меня с Маруси судьба столкнет. Ключевое слово «если». В любом случае, в данный момент думать надо точно не о всяких там роковых красотках. Да и не думается на эту тему особо, когда напротив сидит главарь банды с красными, налитыми кровью глазами и сопит носом, словно бык, который вот-вот кинется на жертву. А в руке у него, на секундочку, огнестрельное оружие. «Ты кто такой?» — спросил, наконец, меня батя. Конечно, я мог бы сказать этому гибриду, этой помеси из великого поэта и не очень успешного актера, что подобные вопросы было бы разумно задавать до того, как все произошло, а никак не после. Или гражданин-бандит не слышал поговорку, что после драки махать кулаками дело, может, занимательное, но очень бестолковое? Однако решил не выеживаться. Человек нервничает. Оно как незначай перейдет к более конкретным действиям, не дожидаясь никаких пояснений. Например, возьмет тот пистолетик, что лежит скромно на его коленочке, да и шмальнет мне в башку. Или не в башку, в любую другую часть тела. Да какая к черту разница? Все равно приятного мало. Тем более, судя по всему, Бати было хреново не только морально из-за сорвавшегося ограбления, но и физически. Мужика буквально подтряхивало от сильного похмелья. Он совсем не так планировал провести утро, когда гульбанил с каким-то там родей. «Я не пойму, что сегодня за день?» Батя снова посмотрел на Седова. «Я шо, я хоть говорю не так? С какого ляда у меня никто не отвечает на вопросы? Че он не мой?» «Не молчи, скотина!» — громко зашипел Седой за моей спиной. «И чего все такие нервные? Я просто задумался. Может, в конце концов, человек задуматься. Моя судьба, можно сказать, решается». Кто ты, фраер?» — повторил батя свой вопрос с нажимом в голосе. «Артист», — ответил я и развел руки в стороны. «Мол, вот такая вот херня. Подумал, не поклониться ли?» Но не стал нервировать батю еще сильнее. Уверен, он сейчас не оценит юмора. Почему назвался артистом? Решил и дальше пользоваться тем погонялом, который сказал Кирпичу, чтобы не было расхождений. А то сам запутаюсь во всех именах и кличках капитана к чертовой матери. Сонька меня меченом, кстати, назвала. Но в ее рассказе, вернее, в ее пародии на рассказ, ибо ясности никакой после нашего разговора, когда мы шли по улице, не прибавилась а даже наоборот все стало еще туманнее фигурировала одна маленькая деталь именно из-за этой крохотной детали я оставил непонятного меченого пока что при себе если сложить все сумбурно озвученные мысли скрипачки то она сознательно и целенаправленно ждала капитана Волкова уж не знаю с какой целью конечно и еще не знаю было ли это самостоятельным Сонькиным желанием или девицы дали поручение встретить конкретного человека может у нее хобби такое Ходить к вокзалу и встречать различных капитанов советской армии или людей со шрамом. Хрен разберешь. Однако я так понял, что сам волков девицу никогда прежде не видел. И еще я понял, что свое появление он не очень хотел афишировать. Соньку вообще ни разу не удивило, что из подворотни, после того, как она убежала вместе с пацаном, я спокойно отправился по своим делам, а потом вообще ухитрился примазаться к ограблению под видом залетного типа, который решил влиться в местный криминалитет. Я бы даже, исходя из Сонькиных слов, сказал, что ей такая ситуация показалась непонятной, но вполне допустимой. Она, видимо, решила, будто для каких-то своих, только ему понятных целей, капитан Волков надумал затихариться, представиться другим человеком, чтобы... Что? Проверить, хорошо ли работают местные бандиты? Вот тут, конечно, мои размышления на тему, кем может быть капитан Волков, слегка теряют логическую нить. Она изначально, конечно, эта нить, Очень тоненькая, но хотя бы есть. А вот почему Сонька сказала, будто мне виднее, как себя вести. И если пришла в голову Блаша изображать из себя налетчика, то дело тоже, как бы мое. Ни черта ее не понимаю. Артист! протянул Батя мерзким тоном. Слухай, а ведь правильно, артисты есть. Исполняешь меня тут у номера. «Ты объясни, артист, хера вместо нужного автомобиля вы до складу поехали на Энтом?» Блондин замолчал, подбирая слова. Слов, видимо, не нашлось, и он сделал в воздухе замысловатый жест рукой. Не смог найти подходящее определение для Мерседеса. «Ваш грузовик поломался». Я вздохнул и, с сожалением причмокнул губами. Мол, сильно меня данный факт расстраивает. «Пришлось импровизировать». «Да как поломался-то?» «Как поломался? А ты на шо? Ты на шо, спрашиваю?» «Нет, это просто какое-то издевательство! Седой, ты меня скажи, он издевается!» Батя с возмущением уставился на своего помощника. «Да грохнет ты его, Паша! Грохни усё, делов-то!» Выдал в ответ Седой. «Я прямо даже охренел от его заявления. Ты посмотри, гнида какая! А с виду и не скажешь. С виду приличный человек!» «Да я бы грохнул, Жора!» Я бы грохнул его с огромным желанием. Она у меня даже сильная. Только теперь непонятно, где кирпич. Это падла его, говорят, в машине связанного бросил. И когда те дранные кошки появились, они автомобиль вместе с кирпичом забрали. Не могу же я кирпича вот так на произвол судьбы. Мы с ним огонь воду прошли. А с непонятно? Что за ящики, Энтод?» Батя посмотрел на меня, прищурившись, будто убеждаясь, что речь идет именно обо мне, а потом буквально выплюнул. Энто-тартист в машину засунул. Не те ведь они были, Жора, что нам надо. Не те ящики. Но твой протеже, да простят неприличные люди, енто матерное слово. Явно ведь неспроста их хотел увести. Потому что, Жора, имеется у меня подозрение, что тартист засланный казачок. Только не пойму от кого. Так что валить его пока не время. А вот это очень правильное решение, не смог удержаться я. Удивительная мудрость с вашей стороны, товарищ. хотел сказать товарищ Батя, но чего-то постеснялся. Какой из него товарищ? Урка он! Меня его внешний вид не обманул ни разу. Да, слишком смазливый. Да, бухает. Да, совсем не похож на классического бандита. По крайней мере, того, каким я вижу. Вернее, на того, какими классические бандиты выглядели, к примеру, в 90-х. Однако Батя далеко не дурак, это первое. А второе Очевидно же, не просто так мужику подчиняются остальные воры и грабители. Да и седой вряд ли с ним сотрудничать стал бы, будь батя идиотом или лохом. Поэтому внешним видом сидящего передо мной человека я не обманывался. Скорее всего, так и есть, как он сам говорит. Ему сейчас просто нужно выяснить детали произошедшего на складе, чтобы потом, со спокойной совестью, меня убить. И что-то мне подсказывает насчет спокойной совести, это не оборот речи. «Ты еще тут по тренде!» Начал было батя свой очередной заход, но договорить не успел. Дверь тихо скрипнула, и в комнату бочком просунулась женщина. Взрослая. Я бы даже сказал, очень взрослая. В руках она держала небольшой поднос, на котором стоял графинчик, гранёный стакан и тарелка с чем-то отдаленно напоминающим колбасу. Я подобное уже видел на рынке. По-моему, колбаса и есть. В гробовой тишине тетка прошаркала в сторону Бати. Все присутствующие, то есть я, Седой и сам главарь, наблюдали за ней молча, только молчали мы по-разному. Я удивленно, ибо не понял, что это заявление. Седой напряженно, ибо, судя по его недовольному лицу, он свое участие в данном представлении считал законченным и хотел свалить. Батя раздраженно, ибо не нравилось бандиту, что его отвлекают. Паша «На вот, выпей!» Тётка, как ни в чем не бывало, доползла до главаря, а затем сунула ему под нос все, что притащила с собой. «Тётя Бося, вы что не видите? У меня серьезные дела тут!» Батя старался говорить спокойно, но нервяк в его голосе был достаточно заметен. «Паша, что за дела может быть, когда у тебя язва? А язва, Паша, она завсегда появляется от нервов. Так и выпей и закуси колбаской, давай!» Тетка настойчиво совала бандиту под нос, явно никуда не собираясь уходить. «Еще это за прикид, Паша! Иди погладь свою сорочку, а то люди, не дай бог, подумают, что я за тебя не забочусь. Ты не поц какой-то с рынка. Ты приличный человек. Тетя Бося! Я тебе говорю, пей! Ты что шо хочешь, чтобы я позвала Марусю?» Мы с Седым тактично отвели взгляды и смотрели в какую угодно сторону, только не на батю. Видимо, эта тетка и его какая-то родственница а у местных очень специфические отношения с родственниками. Это я уже понял. Однако, услышав знакомое имя, я непроизвольно внутренне напрягся. «Маруся? Та самая, что ли?» «Я хочу, чтобы мне дали довести дело до конца и выяснить, что происходит!» Недовольно ответил батя. Наследом следом взял стакан, плеснул туда содержимого из графина, выпил одним залпом и закусил куском колбасы. «Усё? Усё!» кивнула тетка она также медленно развернулась и поплелась к выходу из комнаты как только дверь за ней закрылась батя снова уставился на меня «Ну так что артист рассказывай значится ты притащил откуда-то чужой автомобиль наем вы поехали до склада, так так согласился я потому что приблизительно ход событий бандит описывает верно мы действительно поехали на склад я кирпич и троица картежников Сонька, как мы с ней договорились заранее, сделала вид, будто ее функции выполнены. Она со всеми попрощалась и отправилась домой. «Ага. Потом вы добрались до схладу. И дальше...» Батя замолчал. Видимо, предполагалось, что теперь роль рассказчика перешла ко мне. «Ну, дальше все как-то свернуло не туда. Кирпич сказал, что нам надо будет сказать тем гражданам, которые дежурили на въезде. Двое их было. Будто мы прибыли по распоряжению, черт, не помню кого. Я ведь шофер, мне оно и не надо было. Просто кирпич сказал, чтобы я остановился, потому что ему надо показать документы. У него были какие-то документы. Что ты меня это лободу впариваешь? Ясенхер у него были документы с подписью цельного майора. Их он моня на коленке за час мастерил. Ты давай ближе к делу. Потом что? Батя взял пистолет с коленочки и принялся крутить его в руке. Видимо, для создания у меня большего вдохновения и энтузиазма. Ну, мы не успели остановиться, как из будки. Там такая будочка на въезде. Так вот, из будки выскочил парень, почему-то в военной форме. Тоже. Хотя Кирпич утверждал, что охраняют склад обычные мужики. Так вот, этот парень выскочил, замер и отдал нам честь. Кирпич даже из машины выбраться не успел. Вот! Батя поднял указательный палец вверх. Це у нас первый вопрос. Откуда взялись военные, я знаю. Там завезли то, что обычным людям в охрану не доверили бы. Ну ты и хрен с ними. Непонятно, какого ляду они вам, козырять, кинулись. Че у вас рожи такие, что им дюже понравились? Вот у и слива сказал, что солдатик вытянулся в струнку и стоял, пока вы на склад не заехали. Ты не знаешь, что это за номера такие? А, седой! Жора, который скромненько сдал назад еще на пару шагов, имея огромное желание уже свалить из комнаты, развел руками в стороны, намекая, что ни черта он не знает. «Но... что дальше?» Батя снова переключился на меня. «Дальше мы... да, заехали. Кирпич все удивлялся, мол, что за хрень такая. Только подъехали к складу, а оттуда опять парень в форме выбежал. С оружием наперевес. И давай опять козырять. Мы, прямо скажем, слегка растерялись. Такое чувство, будто нас ждали на этом складе, но в хорошем смысле этого слова. Мне пришлось прерваться, потому что дверь снова скрипнула, и в комнату, почему-то задом, начала пятиться та же самая тетка. Теперь она тащила за собой тележку, которую обычно можно увидеть, к примеру, в гостинице. Ну, в моем времени, по крайней мере. Только эта конкретная тележка выглядела так, будто её скоммуниздили из усадьбы графа или князя. Со всех сторон тележку украшали вензеля, ангелочки. И еще какая-то хрень. Сверху на ней лежала скатерть, не менее живописно украшенная цветочками. Тетя Бося! Батя явно начал терять терпение, с которым у него и так не очень хорошо. «Шо, тетя Бося! Шуть, тетя Бося! Паша, я привезла тебе супчику на куриных потрошках. Ты забыл, что у тебя язва? Выпил ты переч, надо покушать супчику, Паша. Эта жизнь доведет тебя до могилы. Помни мое слово, Паша. Я точно знаю, что говорю. Моизя тоже не слушал и не ел супчика после рюмочки. И шо? Ты же знаешь, нет больше Изи. И все началось с простого поноса. И я этим уговорил, Изи кушай морковь. Мне неизвестно, что от поноса помогает морковь. Паша, ты знал за это? Нет, я не знал, что от поноса помогает морковь. И даже не хочу представлять себя, каким образом. Я хочу выяснить, наконец, что произошло на этом млядском складе. Батя зверил буквально на глазах. Я уже сам готов был выкинуть дурацкую тетку из комнаты, пока она не довела бандита до ручки, а то он и правда грохнет меня, не дожидаясь окончания рассказа. Паша, что ты нервничаешь? Тебе нельзя! Бубнила без остановки тетка, при этом совершенно спокойно развернув тележку перед батей. Более того, она даже не собиралась уходить, схватила здоровую ложку и принялась из супницы наливать в тарелку горячее. Ты, Паша, успокойся, я тебе сейчас расскажу новости, и ты начнешь нервничать еще больше. Так и весь город стоит на ушах, Паша. Сегодня до нас прибывает Жуков. Тот самый, понял? Это мне сказала Софа, который на рынке торгует рыбой. А вчера, Паша, какие-то идиоты украли его и на автомобиль. Представляешь? Потому что Ентот этот автомобиль весь вещи товарища маршала прибыли еще вчера. Ты видишь, какие дела? Нормальные люди никогда не ездят отдельно от вещей. А этот... Ну и что? Говорят, вчера автомобиль Жукова украли прямо с улицы. «Прямо посреди белого дня? Ты мне не скажи, Паша!» Тетка плеснула еще одну ложку супа в тарелку, подвинула ее к бате, а потом пристально уставилась на него. «Ты мне не скажи, Паша, это не твои идиоты украли вчера машину маршала? Потому что у меня большой вопрос. Говорят, ночью на складе видали тот же самый автомобиль».